Валк-Тапс, Балтийская железная дорога, 183 версты, 5 часов в пути. Загниц Баккингов, Эльва, Юрьев, Таббифер, Керсель, Лайсгольм, Браш, Веггева, Рекке.